Джеймс и его друг, оба студента Сент-Мэри, знали Флеминга и восторгались им, потому что он получил золотую медаль. Я отчетливо вижу его у постели в белом халате. Он ставит сосуд, наполненный желтой жидкостью, ловко вводит иглу в вену больного с тем, чтобы препарат попал непосредственно в кровь. Надо полагать, что для студента того времени внутривенные вливания были чем-то новым и странным. Может быть, поэтому образ Флема навсегда запечатлелся в моей памяти с такой драматической силой. Эффект, произведенный на нас самим методом лечения, еще усилился благодаря скорому действию препарата 606, так выгодно отличавшемуся от медленно действовавших ртутных препаратов, которые мы наблюдали в остальных отделениях больницы. Помню, осмелев, я принялся расспрашивать Флема и захотел узнать, что это за желтая жидкость. Манеры у него были рисковатые. Взглянув на меня своими голубыми глазами, он коротко бросил. Солянокислая соль, диоксидиамина арсенобензола. Это мне ничего не сказало. Затем он спросил меня, чего вы хотите? Нам хотелось бы посмотреть, что у него по-вашему, спросил Флеминг, указывая на больного с ужасными сифилитическими язвами. Мы с товарищем ответили, сифилис? «Ну а что бы вы сделали?» «Лечили бы ртучью, да?» «Так вот, вы увидите, этот препарат действует гораздо быстрее». Позже, узнав Флема поближе, я понял, что его леденящий лаконизм не был вызван неприязненным к нам отношением. Просто таков был стиль Флеминга. Кстати, он тут же доказал свою доброжелательность, пригласив нас с товарищем в свою маленькую лабораторию около лестницы» и рассказав нам всю историю изобретения Сальварсана. При этом он проявил энциклопедические, с нашей точки зрения, знания. Он был всего года на четыре старше нас, но в таком возрасте это большая разница. Нам казалось, что мы открыли какого-то неизвестного никому Флеминга. И сейчас еще, возвращаясь мысленно к нашей встрече, я думаю, что он действительно проявил большое радушие к двум жаждущим знаний юношам, Прощаясь с нами, он сказал, приходите завтра посмотреть на этого больного. Мы пришли, язвы совершенно очистились, мы были поражены, и Флем наслаждался нашим изумлением. После этого, когда бы мы ни приходили, он всегда приветливо встречал нас. Его рабочий день, казалось, никогда не кончался. Если порой среди ночи нам вдруг хотелось выпить, как это бывает в юные годы, но в этот поздний час все кабачки и гостиницы были уже закрыты, мы знали, что у Флеминга нас всегда ждет кружка пива и интересная беседа. Флем любил поспорить. Он ненавидел громкие слова и тотчас же пресекал всякое проявление тщеславия и зазнайства. Нам доставляло удовольствие часами наблюдать, как он для работы, а то и ради развлечения, мастерил разные предметы из стеклянных трубок. Размягчив на огне стекло, Он делал пипетки и забавных зверюшек. Особенно запомнилась кошка, которая внезапно возникла из раскаленного до стекла, И когда остыла, уставилась на нас совершенно живыми глазами. Потом он смастерил множество каких-то маленьких животных, в испуге убегавших от кошки. Мы на всю жизнь остались друзьями. Флем был очень постоянен в своей дружбе, его невозможно было оскорбить. Прямые и резкие слова, которые задели бы любого, его не трогали. Он не был обидчив. Позже, когда я специализировался по психиатрии, у нас с ним бывало немало стычек. В медицине он придерживался материалистических взглядов. Одно из двух, либо бактерии на лицо, либо их нет. Чувствовалось, что он твердо решил считаться только с видимыми и измеримыми фактами. Помню, как я пытался объяснить ему роль подсознательного чему говорить о бессознательном мышлении?» — ответил он. «Оно не существует. Действуя бессознательно, вы не думаете». Как-то, когда он упорно отстаивал это положение, я спросил его, какая часть айсберга видна над морем. Он ответил, что не знает. «Одна восьмая», — сказал я, — «а семь восьмых айсберга не видны». Вот так же и с бессознательным мышлением. Флем лукаво взглянул на меня. «Вы никогда не знали, переубедили вы его или нет?» Он спорил из удовольствия поспорить.